Глава 19. 1. Варшава, август 1943 года. Витальд вернулся в Варшаву 23 августа. Прошло почти три года после того, как он добровольно отправился в Аушвиц. Город накрыла волна повстанческого движения. Подпольщики убивали нацистских чиновников, устраивали взрывы на немецких предприятиях. В ответ эсэсовцы приказали расстреливать по 100 поляков за каждый такой эпизод. Крики «Да здравствует Польша!» слышались так часто, что некоторые немецкие каратели сыпали гипс в рот приговоренным к казни полякам. Никто не сомневался в том, что немцы все еще контролируют ситуацию. Однако после разгрома нацистов под Сталинградом и вторжения союзников в Италию в июле 1943 года появилась надежда на лучшее. Первым делом Витальд хотел сообщить Элеоноре, что вернулся, и договориться о встрече с руководством подполья. Добираясь до квартиры Элеоноры в Жалибоже, Витальд шел мимо развалин гетто. После еврейского восстания Гиммлер приказал разрушить оставшуюся часть гетто, и на этом месте появился парк его имени. Варшавская цитадель в Жалибожа была напичкана немецкими зенитками. Несколько свежих воронок зияли в тех местах, куда упали советские бомбы. Элеонора ждала Витальда и предусмотрительно опустила жалюзи. Близился комендантский час, и немецкие патрули стреляли в каждого, кого видели в окне после наступления темноты. Витальду не терпелось узнать хотя бы что-то о Марии и детях. За скромным ужином Элеонора рассказала все, что знала об их жизни в остров Мазовецке. Недавно в дом Марии вселился немецкий чиновник и заставил ее переехать на чердак и выполнять обязанности домработницы. Мария и дети в безопасности, но Витальду нельзя к ним ехать, слишком рискованно. Элеонора предложила Витольду встретиться с Марией в пустующей квартире этажом выше. Раз в две-три недели Мария приезжала в Варшаву за канцелярскими принадлежностями для книжного магазина, которым помогала управлять. Элеонора дала Витальду адрес магазина концтоваров, где Мария делала закупки, чтобы он мог оставить ей записку. Витальду нужно было убедить нового лидера подполья, генерала Тадеуша Комаровского, отдать приказ о нападении на лагерь. Усиленные меры предосторожности и атмосфера всеобщей подозрительности затрудняли организацию встречи. Стефан Белецкий предложил Витальду начать работу в оперативном крыле подполья которая совершала убийство немецких должностных лиц и подрывы коммуникации и линий снабжения. Если операция в Аушвице и состоится, то планировать ее будет именно эта группа. Однако встретиться с руководителем этого крыла Каролем Яблонским оказалось непросто. Витальд ждал, пока его личность проверит и перепроверит, а каждое сообщение проходилось через целую сеть курьеров. Витальд начал работать с отрядом, который выявлял информаторов для их дальнейшей ликвидации. Подпольщики устраивали суды над теми, кого подозревали в сотрудничестве с немцами. Смысл заключался в создании своего рода регламентированной правовой процедуры, но подпольщики часто делали ошибки. Например, Станислав Ястер, курьер Витальда, доставивший первые сведения о массовых отравлениях газом в Беркинау, был казнен как информатор. Для Виттольда настало время тяжелых переживаний. Руководство лагерного подполья в Аушвице находилось в опасности. Ежедневно гибли тысячи людей. Пообщавшись с людьми в Варшаве, Витальд в очередной раз убедился. Мало кто знает, что в Аушвице есть подполье, способное поднять восстание. Еще меньше говорилось о роли лагеря в массовых убийствах евреев. Подпольная пресса правого толка продолжала печатать антисемитские статьи а по улицам бродили шайки вымогателей в поисках евреев. В городе все еще оставалось около 28 тысяч евреев. Нацисты предлагали вознаграждение за любую информацию о них и расстреливали всех пойманных евреев вместе с семьями поляков, которые их укрывали. Подполье официально осуждало шантажистов и создало организацию под названием «Жигота», которая оказала помощь тысячам еврейских семей. Однако руководство подполья старалось избегать конфронтации с участниками сопротивления, придерживавшимися антисемитских настроений, поскольку опасалось разрушить хрупкий альянс, необходимый для восстановления независимости Польши. Витальд ничего не мог поделать. Он ждал Яблонского и надеялся убедить его в важности атаки на Аушвиц. Витальд, наконец, встретился с Марией. Он решил не оставлять ей записку в магазине концтоваров, а устроить сюрприз. Витальд купил подарки. Темно-синее платье, украшенное маленькими бабочками, ночную сорочку и флакончик духов. Несколько дней он ждал Марию возле магазина концтоваров. И вот она пришла. Витальд и Мария поднялись в пустующую квартиру. Как часто он представлял себе этот момент и мечтал рассказать о пережитом. Но когда они оказались в объятиях друг друга, Витальд не стал говорить ни о лагере, ни о войне. Сейчас он пытался ни о чем не думать. Утром Витальд написал письма детям, Анджу и Зофии. Письма были сдержанные, в них он призывал детей хорошо себя вести. Перед тем, как Мария ушла, Витальд добавил в письмо для дочери несколько веселых фраз. По его словам, он хотел написать ей стихотворение, но времени не хватило. Мария рассказала Витальду о клумбе, которую Зофия разбила сама. Витальд попросил дочку беречь себя и не лететь, словно маленький мотылек на огонь. Через две недели Мария вернулась и привезла ответ Зофье и цветочек из ее садика. Я рад, что ты такой хороший садовник и любишь каждого червячка, жучка, горошинку, фасолинку и все живое, написал Витальд дочери. Эти качества она взяла от него. Анже ничего не ответил. «Я уверен, мы с Анджеем нашли бы о чем поговорить, если бы он только написал», — отметил Виттельд. Он очень хотел увидеть детей, но они с Марией понимали, что привозить их в Варшаву пока нельзя. Обстановка продолжала ухудшаться. В сентябре 1943 года в Варшаву прибыл новый начальник полиции. Это вызвало усиление нацистского террора. 1 октября в развалинах гетто были казнены 22 человека. Два дня спустя в ходе облавы в же эссовцы поймали 370 мужчин и женщин. Сообщение об их казни транслировалось через уличные репродукторы по всему городу. «Не проходит и дня, чтобы в разных частях города не раздавались выстрелы», — писал в мемуарах Людвиг Ландау. «Треск пулеметов и автоматов не прекращается». Подполье устраивало акты возмездия, новые убийства и взрывы. Несколько дней подряд на улицах не было видно ни души. Витальд встретился с Яблонским 29 октября. Витальд был уверен, что с военной точки зрения его план абсолютно оправдан. Диверсия у ворот Аушвица, которую осуществит отряд подпольщиков, станет сигналом к восстанию в лагере. Это позволит бежать большинству заключенных. Витальд наверняка подчеркнул моральный аспект безотлагательного проведения операции. Еблонский заверил Витальда, что знает об Аушвице все. «После войны я покажу вам, какие пухлые папки о Аушвице скопились в наших архивах», — сказал он. «Все ваши донесения тоже там». Витальд ответил, что толщина папок не облегчит страдания тех, кто находится в лагере. Однако Яблонский категорично заявил, нападение на Аушвиц не будет. Подполье должно сосредоточить силы на общенациональном восстании. Немцы отступали под натиском советских войск, и казалось, что освобождение Польши уже близко. Не за горами тот час, когда подполье перейдет к еще более решительным действиям и провозгласит независимость Польши. Кроме того, Яблонский опасался, что Советский Союз, вытеснив немцев из Польши, установит на территории страны свой оккупационный режим. После известия о трагедии в Катыни Сталин разорвал дипломатические отношения с польским правительством в изгнании, и у Яблонского не было никакой уверенности в том, что союзники поддержат поляков в борьбе против СССР. Каждый боец подполья на счету, и нужно сохранить силы для ключевых сражений в будущем. И все же Яблонский допустил возможность атаки на лагерь. «Но только после того, как все крупные города будут взяты подпольщиками под контроль. Заверяю, что мы свяжемся с вами, как только этот вопрос выйдет на повестку дня», — подытожил Еблонский. У Витальда оставалась последняя надежда — обратиться напрямую к Комаровскому. Однако руководитель подполья не захотел встретиться с Витальдом, а человек, с которым все же удалось поговорить, подтвердил слова Еблонского. Для принятия окончательного решения просьбу Витальда передали командиру группы подполья, действовавшей в районе лагеря. Он пришел к выводу, что после атаки подпольщики смогут держать ворота лагеря открытыми в течение получаса. Этого времени хватит для побега лишь части заключенных. В отношении тех, кто останется, безусловно, последуют репрессии. Значит, операция будет иметь смысл только в том случае, если немцы попытаются ликвидировать лагерь во время отступления. Витальд был вынужден смириться с вердиктом руководства Варшавского подполья. Он отправил в лагерь, вероятно, через родственников Забавского, еще одно письмо, объяснив в нем отказ от плана восстания. Вскоре он узнал, что нацисты выявили и расстреляли большинство руководителей лагерного подполья. Витальд был опустошен своей, как он считал, неспособностью убедить лидеров Варшавского подполья принять меры по спасению узника Фаушвица. Он понимал, что приведенные Яблонским доводы разумны, но по-прежнему стремился исполнить свой моральный долг перед узниками. Именно необходимость бороться с чудовищным злом заставляла людей стоять до конца, и это главная тема его донесений. Окружавшие Витальда люди не всегда были готовы сопереживать его истории. Он хотел, чтобы они ощутили праведный гнев, который испытал он сам, попав в лагерь. Но когда Витальд рассказывал об ужасах лагеря друзьям, они уклонялись от разговора, меняли тему или, что еще хуже, выражали сочувствие. Он хотел не жалости, а понимания. Витальду теперь было трудно поддерживать отношения с обычными людьми. Их мысли казались ему мелкими. «Я больше не могу общаться со своими друзьями и другими людьми», — писал он позже. Я не хотел меняться, но после этого ада я стал другим». Витальд разыскивал бывших заключенных, людей Освенцима, как он их называл. Славик, его первый сосед покойки, был освобожден из лагеря в 1941 году и жил в том же доме, что и Элеонора. Славик выполнил свое обещание и приготовил для Витальда блюдо, о котором мечтал в ту первую зиму в лагере, картофельные оладьи со сметаной. Витальду ничего не пришлось объяснять своему товарищу. Славик теперь тоже не суетился из-за мелочей. Витальд навестил и другого бывшего заключенного, Александра Полинского, Олика. Он жил в многоквартирном доме в Жалибоже с женой Олой и 16-летней дочерью. Полинский в своей двухкомнатной квартире на втором этаже готовили обеды на заказ. Ола варила бульон из костей и традиционный капустный суп, который подавалась с жареной картошкой. Изредка она покупала у крестьян мясо и делала шницели. Виталь и Олик разговаривали часами. До войны Олик был жизнерадостным человеком, руководил детским кукольным театром, создавал сложные декорации для спектаклей и сам аккомпанировал во время представления. Почти год назад его выпустили из лагеря, но к любимому делу он больше не вернулся. Семья переживала трудные времена. Олик и Витальд вспоминали лагерь, и на душе становилось легче. Вместе с Оликом Витальд разыскивал семьи погибших в Аушвице друзей. Люди часто отказывались верить в то, что их близкие умерли, и мало кого утешала весть, что их родные погибли, сражаясь в подполье. Иногда Витальду приходилось оправдываться, почему он сам выжил. В это же время Витальд приступил к работе над новым отчетом о Аушвице. Он описал масштабы подпольной организации и оценил ее возможности. Указал количество убитых в лагере, включая последние цифры по погибшим евреям. Впервые он поделился своими мыслями и воспоминаниями о пережитом в лагере. Иногда повествование было по-военному лаконичным и сдержанным, но он вновь и вновь возвращался к описанию героических поступков отдельных людей. Витальд хотел, чтобы читатель — ощутил духовную сторону жизни лагеря. Во вступлении он написал, «Возможно, некоторые семьи узнают в моей истории своих близких. Вот почему я это пишу». В течение осени и зимы 1943 года Витальд продолжал работать на подполье. Ему выделили небольшую сумму денег для поддержки бывших заключенных и их семей. Среди тех, кому он передавал деньги, была соседка Олика, Барбара Абрамова-Неверли. Ее муж Игорь находился в концлагере. Барбара нуждалась в деньгах, чтобы отправлять Игорю посылки в лагерь. Также она помогала нескольким еврейским семьям. Барбара сама была еврейкой, но жила под фамилией мужа-католика. Она тщательно скрывала свою тайну и даже семилетнему сыну не рассказывала о его происхождении, Но все ее друзья знали, что она выросла в еврейском приюте «Дом-сирот». Той осенью у Барбары возникли проблемы. Она пригласила Витальда к себе домой и чуть не плача рассказала, что примерно неделю назад в дверь квартиры постучали. Человек, стоявший на пороге, представился другом одного из евреев, которых Игорь спас перед своим арестом и сообщил, что приехал собрать деньги от имени их общего знакомого. Барбара дала ему немного денег, и он ушел. Через несколько дней этот человек вернулся и сказал, что друг Игоря умер, но деньги все равно нужны. «Если Барбара не раскошелится», — пригрозил визитер, «он донесет на нее в гестапо». Она отдала свои последние деньги, но он заявил, что этого мало, и пообещал прийти еще раз. «Барбара, пожалуйста, успокойся», — сказал ей Витальд. «Мы позаботимся об этом». «Деньги тебе принесут, а дальше будет видно». Шантажист получил деньги, и больше Барбара его никогда не видела. Судьба вымогателя неизвестна. Вероятнее всего, Витальд организовал его казнь. Наступила зима. Количество облав и перестрелок уменьшилось, и Витальд все чаще думал о семье. В начале декабря Мария с Анджием и Зофией сели в автобус и поехали в Варшаву. Витальд ждал их у Элеоноры. По такому случаю она приготовила фруктовое желе в формочках. Витальд не видел детей больше трех лет. Андю исполнилось одиннадцать, а он был рослым и немного неуклюжим мальчиком. Зофия была на год младше брата, смышленная и хорошенькая девочка. Витальд обнял детей. Анджей привез с собой игрушечный пистолет. Он показал свое оружие Витальду и побежал с сыном Элеоноры мароком на улицу играть в немцев и поляков. Зофия осталась с отцом. Она заметила, что отец похудел и постарел. В какой-то момент она увидела, отец задумался и теребит что-то в кармане. Она спросила, что у него в кармане, и Витальд вытащил небольшую корочку хлеба. Он объяснил дочери, что хранит кусочек хлеба на всякий случай. После ужина детей уложили спать на матрас на полу в кухне, а Витальд и Мария поднялись наверх. На следующее утро Витальд отправился с детьми на прогулку, чтобы научить их парочке приемов. Он объяснил, как использовать отражение витриных магазинов для проверки, нет ли слежки, и как притвориться, будто они завязывают шнурки, чтобы осмотреть улицу. Витальд представил все это как игру. Это и была игра. Но дети почувствовали, насколько он был серьезен. Андрей хотел спросить отца, что тот делал все эти годы, но понял, что это неподходящая для обсуждения тема. Маловероятно, что Витальд и Мария встречались у Элеоноры на Рождество. После непродолжительного затишья ситуация в городе вновь обострилась. В декабре подпольщики устроили 87 диверсионных актов. Немцы забаррикадировали казенные здания и выходили на улицу только с оружием или группами. К восторгу горожан на лесах строительной площадки в центре города какие-то смельчаки повесили гигантскую куклу, изображавшую Гитлера. Эсэсовцы ответили кровавыми репрессиями. «Мы все еще боимся немцев», — заметил один мемуарист. «Но теперь и немцы боятся нас». Витальд продолжал работу над своим отчетом. В декабре из Нововиснича приехал Эдек с последними новостями из лагеря. Лагерное подполье теперь возглавили австрийские и польские коммунисты. Кое-кто из друзей Витальда сохранил влияние в лагере, но численность организации заметно уменьшилась. Даже если бы Витальд заручился поддержкой варшавского подполья, он уже не был уверен, смогут ли новые лидеры поднять восстание и собираются ли делать это вообще. Связи Витальда с лагерем ослабли, и его приоритеты поменялись. В начале 1944 года Виттельда представили руководителю диверсионного крыла варшавского подполья Эмилию Фильдорфу. Тот готовил группу для сопротивления советским войскам на случай, если СССР решится на оккупацию страны. Польское правительство все еще надеялось, что союзники поддержат независимость Польши. В феврале 1944 года Черчилль выступил в британском парламенте и фактически согласился уступить Сталину большую часть Восточной Польши. Это был вынужденный шаг, поскольку союзники тянули с открытием Второго фронта во Франции. «Я испытываю глубокую симпатию к полякам», — сказал Черчилль, — «к этой героической нации, дух которой не сломили столетия и невзгод, но я также сочувствую русским». Он выразил уверенность, что Сталин будет уважать независимость оставшейся части Польши, а поляки и русские смогут вместе сражаться против общего врага. «Позорное и безнравственное предательство», писала главная газета Варшавского подполья. В марте 1944 года Фильдорф предложил Витальду вступить в антисоветскую ячейку. Вначале Витальд испытывал сомнения. Он только что воссоединился с семьей, немцы были на грани поражения, и ему хотелось мира. Однако его взволновал призыв к действию. Возврата к прежней жизни быть не могло. И Витальд дал клятву во имя Бога и Польши сражаться, если потребуется, до самой смерти. Еще одна встреча с Марией произошла в маленьком городке Легианово, в 25 километрах к северу от Варшавы, где жили родственники Марии. Витальд с Марией и Элеонорой отправились на прогулку в лес. Рядом протекала висла. Солнце светило ярко, но было еще холодно. Мария надела синее платье с бабочками, которое Витальд купил ей в Варшаве. А на Витальде была белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, и широкие шерстяные брюки. Кто-то принес фотоаппарат, и Витальд согласился, чтобы их с Марией сфотографировали. Он не рассказал Марии о своей новой клятве. Приехав домой, в остров Мазовецку, Мария нашла их с Витальдом фотографию в кармане своего пиджака, куда Витальд на память о себе спрятал снимок, каким-то чудом успев проявить пленку.